«Так что, он здесь нелегально? Или его тут вообще нет?» — не удержалась Ребекка. И Джек и Грешем недоумевающе посмотрели на нее. Она продолжала. «Я не убеждена, что в природе существует баба Вель. «Конечно, существует», — раздраженно проговорил Джек. Но Ребекка не слушала его. «Пока что мы лишь слышали о нем нечто неопределенное». А когда дело дошло до реальных доказательств его существования, мы остались ни с чем. А Грешема ее высказывание заинтересовало, и увидев это, Джек расстроился. Теперь Грешем забросал вопросами Ребекку. А вы считаете, что Лавель — подставное имя, а вымышленное лицо, за которым и скрываются настоящие убийцы или убийца? Вполне возможно, ответила Ребекка. А Грешем с энтузиазмом подхватил эту версию. «Не исключено, что нас хотят сбить со следа. Просто какой-то другой клан наехал на кроматься в борьбе за лидерство». «Лавель существует», — сказал Джек. «Вы, похоже, абсолютно в этом уверены. Но почему?» — спросил Крешем. «Вообще-то не знаю». Джек посмотрел в окно на заснеженные небоскребы Манхэттена. «Не стану утверждать, что у меня обоснованное объяснение. Скорее всего, интуиция». Я нутром чувствую. Лавель существует. И сейчас он где-то здесь, неподалеку. Он где-то здесь. Думаю, что это самый подлый и опасный сукин сын, с каким любому из нас приходилось когда-либо сталкиваться. А В школе Уэлтон старшие классы распустили на обеденный перерыв. Но Пенни не пошла к своему новому шкафчику за коробкой с обедом. Она не чувствовала голода. Она сидела за партой, положив голову на руки и притворяясь, будто спит. А девочке казалось, что в желудке у нее застрял тяжелый, как свинец комок. Она чувствовала себя больной. И вирус был тут ни при чем. Причиной был страх, который овладел ею с утра. Она никому не рассказала о чудовищах в подвале, да и не собиралась этого делать. Она знала, все равно ей никто не поверит. И никто не воспримет серьезно слова о том, что чудовище собирается убить ее. Но сама-то она знала, что дело идет именно к этому. Но почему, почему выбрали именно ее? Пенни не могла бы сказать, когда и как это случится не знала, сможет ли убежать от них в следующий раз, и не знала, есть ли выход из этой ситуации. Но она точно знала, что с ней собирается сделать. Знала наверняка. Пенни волновала не только ее судьба, она боялась и за Дэви. Если чудовище охотятся за ней, они вполне могут напасть и на Дэви. После смерти мамы она особенно чувствовала свою ответственность за брата. В конце концов, она была старшей сестрой, А старшая сестра обязана присматривать за младшим братом и защищать его, даже если иногда он и бывает несносным. Сейчас он на втором этаже, вместе с учителями и одноклассниками. Пока Дэви на людях, его жизнь в безопасности. При таком скоплении народа твари из подвала не вылезут на свет Божий. Они, судя по всему, очень скрытные существа. Но что будет позже, когда уроки кончатся и они пойдут домой? Пенни не знала, как защитить себя и Дэви от этого кошмара. Притворяясь по-прежнему дремлющей, она тихо прочитала молитву. Но она почти не верила, что это поможет. А в холле отеля Джек и Ребекка задержались возле телефонов. Джек пытался позвонить на Эверуне. Получив от капитана задание, он не сможет забрать детей из школы. Вот если бы Найва была свободна и, забрав Пенни и Дэви из школы, оставила бы их на время у себя дома. Но Найва не было, телефон ее не отвечал. Джек позвонил себе домой, рассчитывая, что она все еще там. Но и его телефон молчал. После некоторых колебаний он набрал номер Фэй Джемисон, своей свояченицы, единственной сестры Линды. Фэй любила Линду почти так же, как и сам Джек, поэтому он испытывал к ней расположение, хотя была она непростым в общении человеком. Интересно, что недостаток был продолжением ее достоинств. Фэй полагала, что ни один человек не проживет без ее советов и была на редкость внимательна к окружающим. Она давала советы мягким, проникновенным, почти материнским голосом, даже если объект, забот был ее вдвое старше. Но при всех своих добрых намерениях иногда была она чертовски